Анклав Москва, территория Болота, Шельман, Шельман и Грязнов, колониальные товары и антиквариат. Одни во время учебы набираются знаний, а другие – ума. Они были совсем не похожи друг на друга. Мужчина, расположившийся в глубоком кожаном кресле, производил обманчивое впечатление толстяка, но на самом деле был высоким и плотным. Светлые волосы он стрик коротким ежиком, однако на затылке, там, где у большинства современных людей находилось гнездо балалайки, болталась косичка с вплетенным в нее черным шнурком. В ухе золотая серьга. На тыльных сторонах ладони вытатуированы рунные круги. Пальцы медленно перебирают жемчужные четки с брелоком, выполненным в виде главы дракона. Кирилл Грязнов, совладелец одной из крупнейших антикварных компаний мира, Делал все, чтобы добавить неброскому и простоватому облику, коим наградила его мать-природа, загадочные черты. Напротив Кирилла сидела девушка лет девятнадцати, стройная, спортивная, длинноногая, с узким тонким лицом и густой копной каштановых волос. Пуэт, Патриция Грязнова. В ее одежде не было ничего загадочного. Дорогие тряпки для богатой молодежи. И лишь на левой руке болталось немного странное для ее облика украшение – простенький стальной браслет. Они были не похожи друг на друга, тем не менее официально считались отцом и дочерью. А неофициально? А неофициально Пэт еще не научилась называть Кирилла папой. И не знала, научится ли когда-нибудь. О чем ты хотел поговорить? Девушка довольно холодно посмотрела на антиквара. Впрочем, Грязнов привык. Слишком долго дочь относилась к нему настороженно, с подозрением, и даже недавние события не способны в одночасье проломить лед недоверия. Их взаимоотношения складывались очень непросто. Ты сможешь на некоторое время оставить занятия в университете? Что-то случилось? Мне стало известно, что наш друг Урзак, Пэт вздрогнула, написал книгу, в которой, возможно, рассказал недозволенные вещи. Кирилл заметил реакцию девушки на имя Банума и намеренно произнес фразу очень мягко, успокаивающе. Ведь не прошло и двух суток с тех пор, как Курзак пытался убить Патрицию, и девушка, едва пережившая яростную схватку, до сих пор не пришла в себя. Она не была ранена, не принимала участия в бою, но потрясение, впрочем, пережитое потрясение не разрушило ее думать. Ты и сказал, возможно. Значит ли это, что книгу никто не читал? Для начала ее надо найти. Грязнов потянулся, взял со столика хрустальный бокал с красным вином и сделал небольшой глоток. Ее похитили сразу после смерти Урзака. Они разговаривали в комнате, больше похожей на музей. Деревянные панели на стенах, картины в золоченных рамах, резная мебель красного дерева, бронзовые скульптуры. В доме Кирилла присутствовало очень мало современных примет, и, находясь в нем, трудно было поверить, что на дворе 21 век. «Ее похитили», — повторила Пэт, — «а ты хочешь ее заполучить». «Книга не должна попасть в чужие руки». Другими словами, в любые руки, кроме его, Кирилла Грязного. «Почему?» Антиквар вновь глотнул вина. «В современной традиции научились ладить друг с другом, а мы для них нарушители спокойствия». Одни боятся нас, потому что мы были самыми первыми, другие, потому что, лишившись всего, мы сумели сохранить силу. Третьи – просто потому, что мы не умерли. Но все нас боятся, и все хотят добраться до наших тайн. Может, не следовало убивать чужих богов? Богам здесь не место, – отрезал Грязнов. Понятно, – Пэткаре улыбнулась. И ты хочешь, чтобы возвращением книги занялась я? К сожалению, Олова не в форме. Маленький слуга, способный уладить для антиквара проблему любой сложности, едва не погиб, спасая Петта Турзака. Девушка не стала говорить, что еще не чувствует в себе силу, что слишком молодая и неопытна. Зачем? Кирилл все знает. И тем не менее предлагает ей опасное предприятие. Проверка? По всему выходит, да. Нет, дочка, это не проверка. Грязнов превосходно читал по лицам и понимал, о чем думает девушка. Отправляешь меня учиться? Учеба – это изучение правил, а вот опыт – это изучение исключений. Я хочу, чтобы ты набралась опыта, чтобы встретилась с исключениями. Он посмотрел на Пэт через хрусталь бокала. Я хочу, чтобы ты отправилась во Франкфурт, нашла человека по имени Вим Дорада. Я отняла у него книгу. Кто будет мне мешать? Молодец, дочка. Правильный вопрос. Есть другие претенденты, не стал скрывать Грязнов. Арабы, китайцы, возможно, вудуисты. И все они пошлют за книгой своих лучших людей. А ты меня, молодую, неопытную и нечувствующую силу. А лучшим человека делает не сверхспособности, а ум, настоятельно произнес Кирилл и постучал себя пальцем по лбу. «Мозги!» «Чего будут стоить мозги, если я встречусь лицом к лицу с кем-нибудь вроде Урзака?» «А ты не встречайся!» «Подумай, как выполнить поручение, не вступая в открытый бой!» «Любой воин рано или поздно встретится с тем, кто сильнее его!» «Не будь воином, будь полководцем. «Хороший совет!» «Лучше из тех, что ты могла услышать!» «Битвы выигрываются до того, как начинают говорить пушки. Задолго до. И тем не менее, что будет, если моим противникам окажутся люди, подобные Урзаку? Посмотришь на них в деле взглядом обычного человека, так сказать. Ведь в следующий раз тебе придется с ними сражаться». У него на все был ответ. «А если я погибну?» «Я буду разочарован». «Мерзавец. Маленькая трусишка». Но Грязнов подумал не зло и уж, конечно, без презрения. Он прекрасно понимал, что девушке, несмотря на ее любовь к риску, трудно решиться на это предложение. Схватка с Урзаком еще жива в памяти Пэта. она порождает неуверенность в собственных силах. Именно поэтому Кирилл хотел отправить дочь во Франкфурт. Если сейчас не избавить ее от засевшего глубоко внутри страха, он останется с Пэт навсегда. И все усилия пойдут прахом. Лидер должен знать, что такое страх, но не должен его испытывать. Я буду действовать одна? Решилась. Да, подтвердил Грязнов. Ты будешь сама принимать решения и сама воплощать их в жизнь. Пэт не очень хорошо понимала, что именно, заставило ее согласиться. Но одна девушка знала точно. Она скорее умрет, чем покажет Кириллу свою слабость. Ну как я найду Дорадо? Здесь нужен опыт. У тебя будет помощник. То. Есть одна кандидатура. Грязнов широко улыбнулся. И тебе она известна.